Человек, который ходил по воде Один ограниченный дервиш из религиозно-аскетической школы прогуливался по берегу реки, размышляя над моральными и схоластическими проблемами, ибо в школе, к которой он принадлежал, суфийские учения применялись именно в таком духе. Сентиментальную религию дервиш принимал за поиски конечной истины. Вдруг чей-то громкий голос, донесшийся с реки, прервал его размышления. Он прислушался и услыхал дервишский призыв. «Этот человек занимается бесполезным занятием», — сказал он себе, «потому что неправильно произносит формулу. Вместо того, чтобы произносить «я-ха», он произносит «а-я-ха». Дервиш решил, что как более внимательный и прилежный ученик, он обязан научить этого несчастного, который хотя и лишен возможности получать правильные указания от постоянного учителя, все же изо всех сил, по-видимому, старается привести себя в созвучие с силой в этих звуках. Итак, он нанял лодку и поплыл к острову, с которого доносился голос. «На острове, в каменной хижине» он увидел человека в дервишской одежде, время от времени громко повторявшего все так же неправильно посвятительную формулу. «Мой друг», – обратился к нему первый дервиш, «ты неправильно произносишь священную фразу. Мой долг сказать тебе об этом, ибо приобретает заслугу как тот, кто дает совет, так и тот, кто следует совету». И он рассказал ему, как надо произносить призыв. ⁇ Благодарю тебя ⁇,⁇ смиренно ответил второй дервиш. Первый дервиш сел в лодку и отправился в обратный путь, радуясь, что совершил доброе дело. Ведь, кроме всего прочего, он слышал, что человек, правильно повторяющий священную формулу, может даже ходить по воде. Такого чуда он ни разу в своей жизни не видел, но почему-то верил, что оно вполне возможно. Некоторое время из тростниковой хижины не доносилось ни звука, но дервиш был уверен, что его усилия не пропали зря. И вдруг до него донеслось нерешительное Айя второго дервиша, который опять по-старому начинал произносить звуки призыва. Дервиш начал было размышлять над тем, до «Да чего же все-таки упрямы люди, как отвердели они в своих заблуждениях. И вдруг замер от изумления. К нему прямо по воде, как посуху, бежал второй дервиш. Первый дервиш перестал грести и, как завороженный, не мог оторвать от него взгляда. Подбежав к лодке, второй дервиш сказал. «Брат, прости, что я задерживаю тебя, но не мог бы ты снова разъяснить мне, как должна по всем правилам произноситься формула. Я ничего не запомнил». На русском мы можем передать лишь одно из многих значений этой сказки, потому что в арабских текстах обычно используются амонимы — слова, одинаковые по звучанию, но имеющие разный смысл. Такое свойство языка свидетельствует о том, что он достался нам от более древних культур и предназначен для того, чтобы глубже описывать сознание, а также нечто, связанное с внешней моралью. Кроме того, что это сказание представлено в популярной литературе, находящейся в обращении на Востоке, оно встречается в дервишских манускриптах иногда очень древнего происхождения.